Глава 17 Никерт. Маленький серый человечек, что живет в воде и обожает человеческих детей. Он похищает некрещенных младенцев, а вместо них оставляет собственных отпрысков. Адальберт Кун Вильгельм Шварц 14 августа. 4 недели и 4 дня от роду Утро. Около половины седьмого, когда Лорен с малышами заснули в третий или четвертый раз, она сбилась со счета. Патрик как раз принимал душ. Проснувшись снова около восьми утра, Лорен нашла под дверью записку. «Не забудь прогуляться сегодня». Рядом Патрик нарисовал смайлик и несколько сердечек, при виде которых Лорен закатила глаза, но все же улыбнулась. Дальше шел шёл постскриптум. «Можешь прихватить пачку тольятеллы? Забыли заказать. Я приготовлю вечером». Дочитав до конца, Лорен скисла. Понятно, что на самом деле ему не нужны были эти дурацкие макароны. Написал просто, чтобы она уж точно вышла из дома, хотя бы до магазина в начале улицы. Лорен открыла окно, и спальня тут же наполнилась ласковым воздухом позднего лета. Еще только утро, а солнце уже палит. Она выйдет. Вот возьмет и выйдет. Не потому что Патрик так сказал, а просто чтобы доказать себе, что бояться нечего. Собираясь, она успела несколько раз передумать — То и дело накатывал ужас, и она решала, что не справится. Но потом она вышла на задний двор, баса и что-то внутри щелкнуло. Свет и теплый воздух придали сил. Патрик прав. Надо просто взять и выйти. А то недолго и свихнуться, целыми днями сидя в заперти. Душ быстро, а то Райли плачет. Полотенце, увлажняющий лосьон. Шорты, футболка. Солнцезащитный крем. Сменить мокрые подгузники. Покормить. Сменить грязные подгузники. Переодеть, а то все перепачкались. Детские кресла. Положить малышей, пристегнуть. Двойная коляска сложно. Сумка для детских вещей подгузники, пакетики для грязных подгузников, влажные салфетки, четыре смены одежды, пустышка для Райли на всякий случай. Телефон, сумка, кошелек, ботинки, ключи от машины, бутылка воды, пеленки, чтобы подтирать срыгивание. Лорна умудрилась поднять все это и разом тащить мальчиков вместе с вещами до своей машины, припаркованной на улице поудаль от дома. У нее чуть руки не отнялись по пути. С трудом, удалив ремни безопасности на заднем сиденье старого трёхдверного «Форда», она пристегнула кресло, затем затолкала коляску в багажник и захлопнула крышку. Села в машину, закрыла дверь, вставила ключ в зажигание и поняла, что хочет есть. Умирает от голода. Она не завтракала, а время уже к обеду. До дома каких-то 60 ярдов. Можно быстренько забежать и прихватить чего-нибудь. Она открыла дверь, чтобы выйти из машины. Внезапное движение. черный всполох в кустах. Лорен уставилась туда, чувствуя, как колотится сердце. Это та женщина. Это она притаилась в кустах. Наблюдает. Только и ждёт оплошности. Никого. Всего лишь дрост Взгляд Лорен блуждал по подлеску, и в каждой тени, в каждой ветке, в каждом листике ей мерещились клочья спутанных волос, обрывки черного трепья. Нельзя оставлять детей ни на секунду. С трудом отстегнув кресло, Лорен потащила их обратно к дому, параллельно составляя в голове список причин, почему бояться не стоит. «Не нужно бояться, потому что бояться нечего. Это всего лишь тени, от недосыпа и не такое привидится». «Это все нервы. Я же в первый раз выхожу из дома. Я на самом деле боюсь садиться за руль. Но надо просто взять и сесть, и поехать. А то так и буду сидеть дома вечно, как приговорённая». Выудив со дна сумочки ключи, Лорен открыла дверь и зашла в дом. Кресло со спящими малышами она оставила на диване в гостиной. На кухне поживиться было особенно нечем. В вазочке с фруктами лежал одинокий престарелый банан, а в шкафчике полупустая упаковка ржаных хлебцев. Постояв в нерешительности над банкой тунца, Лорен стряхнула головой. Но это уже смешно. И вообще. Она ведь собиралась в кафе, там и поезд. По пути назад к машине, согнувшись под тяжестью двух автомобильных кресел, по одному в каждой руке Лорен замешкалась у того места, где видела или думала, что видела ту женщину. Снова мелькнула тень, она вздрогнула. Но нет, все тот же дрозд. В долине Лорен припарковалась у старого мельничного пруда, закрепила на разложенной коляске яркие автомобильные кресла, Моргана она пристроила сверху лицом к себе, а Райли — пониже, лицом вперёд. На мгновение задумалась, не решит ли Райли, что им пренебрегли, но успокоила себя тем, что во сне он ничего и не заметит. А на обратном пути она поменяет их местами, чтобы все было по-честному. Сумка с детскими вещами, маленькая сумочка, телефон, кошелек, ключи — Зашнуровав ботинки, Лорен вышла на тропу вдоль реки и сразу же почувствовала себя лучше. Она столько раз гуляла по этой тропинке, что реку привыкла считать своей. Раньше, в прежней жизни, она частенько доходила до самого водохранилища Нью-Риверби, добрых пять миль в одну сторону. Уже перед самыми родами утром того дня, когда отошли воды, она поехала прямо к водохранилищу и обошла его по кругу. Стояла страшная жара — и Лорен со своим огромным животом обливалась потом. На полпути она остановилась передохнуть на скамейке. Пейзаж был ей так хорошо знаком, что она не сразу заметила странный предмет, торчащий из воды в самом центре озера. Треугольное острие, направленное в небо, точно указывающий перст. Что это? Мачта затонувшего корабля? Пока она разглядывала его рукой, прикрывая глаза от солнца, на дорожке показался человек. «Это шпиль старой Сильвертонской церкви», — сказал он. «То, что осталось от затопленной деревни». Он улыбнулся и покивал Лорен довольной возможностью поделиться с кем-то частью местной истории, а затем продолжил свой путь. А Лорен осталась сидеть на скамейке, раздумывая над его словами. «Интересно, что там на дне водохранилища? Много ли осталось от этой деревни? Покажется ли над водой еще что-нибудь, если засуха продолжится?» Еще несколько долгих минут она разглядывала верхушку шпиля, проржавевший флюгер на нем, а затем встала и поплелась обратно к машине. Она как раз добралась до дома и, стоя у двери, снимала ботинки, когда почувствовала, что по ноге у нее струится вода. Двигаться с коляской было сложнее, но земля под ногами ощущалась все так же. Идти приходилось медленно, аккуратно, колесо за колесом, переезжать торчащие земли корни, Неуклюже пробираться по узеньким, утоптанным тропкам, которые прежде казались куда шире. Тени от густой листвы покрывали личики младенцев камуфляжным узором. Солнечные лучи время от времени пробивались сквозь кроны яркими вспышками, и Лорен забеспокоилась, что малыши проснутся. Она остановилась и накинула попелёнки на каждое кресло, чтобы укрыть их от солнца, а затем двинулась дальше. Она глубоко дышала, снова и снова наполняя лёгкие восхитительным теплым воздухом, и впервые за этот месяц чувствовала, как к ней медленно возвращается ощущение свободы. Тело расслаблено, ноги просто шагают, а внутри все наполнено волшебными ароматами природы — воды, камней и земли, такими прекрасными, такими знакомыми и целебными. Как же чудесно летом пахнут деревья, разогретые солнцем. Всего полмили по тропинке, и вот уже виднеется низенькая коробка кафе. А на веранде за столиком сидят Синди и Роза. Рядом с Розой маленькая черная коляска, а дочка Синди спит на животе у матери в ярко-фиолетовом слинге. Лорен поставила коляску с близнецами в тень, обняла по очереди Синди и Розу и присоединилась к ним за столом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Синди, бросив на Лорен многозначительный взгляд. «Отпустила немножко». Лорен засмеялась. «Да, все в порядке, спасибо». «Думаю, вы все были правы. Мне просто нужно было выбраться из дома». «Жалко, что я раньше этого не сделала. На улице такая красота». «Выглядишь отлично», — сказала Роза. «И это после близнецов. В чем секрет?» «Возможно, в том, что у меня просто никогда нет времени поесть». Лорен вспомнила о банане в сумочке. Скорее всего, уже превратился в кашу и совершенно несъедобен. Сленки текут от одной мысли о выпечке в кафе. Роза, понимающе склонила голову. «Да уж, я с одним-то едва-едва, а ты, наверное, вообще как лимон выжата». Лорен со вздохом кивнула и взглянула на Синди. Но та сделала вид, что не поняла значения этого взгляда. Было ясно, что они с Розой обсуждали ее. Но Лорен не возражала. В конце концов, они просто беспокоятся. Она повернулась к Розе. «Как у тебя в итоге роды прошли?» Ой! Роза вскинула руки. «Великолепно!» «Но я вас понимаю, девочки, правда?» «Чего только не наслушалась. Я сама за кесарева. «А восстанавливаться долго?» — спросила Синди. «У тебя нормально все заживает?» Роза застроила гримасу и осторожно положила руку на живот. «Терпеемо. Справляюсь». «У меня было просто ужас», — сказала Синди. «Что за чушь нам рассказывали на этих курсах? Просто выдохните малыша на свет. Постарайтесь обойтись без анестезии». «Ой, не говори». Лорен этот разговор начинал доставлять удовольствие. «Просто, блин, выдохни», — возмущалась Синди. «Как будто ребенок это типа облачко такое». «Нет, может быть, для кого-то это так и работает, но не для меня. Мне пришлось ее выпихивать наружу, и это было охренеть как больно». «А, то есть вмешательств никаких не было?» — спросила Лорен. «Нет, меня уже собирались вести в операционную, но в последний момент она все таки соизволила появиться на свет». «Да, моя хорошая». Синди запустила руку в слинг и потрепала пухлую щечку. Девочка даже не проснулась. Должно быть, уже привыкла, что ее вечно щиплют за щеки. «Повезло», — сказала Лорен. «Могу сказать, что щипцы — не самая приятная штука». Роза стиснула зубы и шумно втянула воздух. «Ну, есть и хорошие новости», — сказала Синди. «С нами все в порядке, правда ведь? Хотя бы за это спасибо. Хороши любые роды, что хорошо кончаются. Если малыш и мама в итоге здоровы...» Это главное». Лорен на мгновение задумалась о бесконечном количестве альтернативных вселенных, в которых для кого-то из них роды закончились иначе. О бесконечном количестве альтернативных жизней, которые они могли бы прожить. Дочка Розы вздохнула во сне. «Она такая красавица», — сказала Лорен. Ее Стиви зовут, да? Как певицу?» М «Да. Только она у нас Стиви Матильда». «Здорово. Классное имя». И крепенькая она такая. Сколько весело, как родилась. У девочки было три подбородка. На ручках пухлые валики жира. Самый толстый младенец на свете. Выглядит как миленькая миниатюрная копия одного из тех толстяков, которых в больницу на операцию по ушиванию желудка приходится перемещать строительным краном. 10 фунтов 2 унции. Лорен впечатлилась. Крупная девочка. «У меня один был 5,7, второй — 5,9». «Но ведь для близнецов это нормально, да?» — спросила Синди. «Итак, пошло-поехало. Сколько весит, как назвали, подгузники, сколько раз в день меняете? Кто еще из группы родил? Когда, как? Грудное вскармливание, докорм смесью, ночные подъемы. Где купить детские вещи из органического хлопка? Вы уже читаете сказки на ночь?» «Говорят, надо, мы читали животу, когда я ходила беременная. Ой, и мы, вот забавно». Разговоры все продолжались, и Лора осознала, как ей этого не хватало. Общение с людьми, которых занимают те же проблемы, что и ее. Вся эта тоскливая ежедневная рутина, все эти мелочи, которые едва ли хоть кому-то покажутся интересными, в их послеродовом мире приобрели колоссальное значение. Любое, даже самое незначительное решение — которое приходилось принимать, казалось вопросом жизни и смерти. Они ели пирожные, пили кофе и смеялись, пока, наконец, не настало время расходиться. Первая ушла Роза, а вскоре за ней и Синди. Лорен проверила подгузники малышей. Менять не надо, вот благословение. Собрала вещи, подкатила коляску к тропинке и, к своему удивлению, поняла, что пока не хочет возвращаться домой. В свое безопасное убежище, в свою крепость. Раз уж выбралась в мир, почему бы не задержаться в нем подольше? Она развернула коляску и пошла по тропинке дальше, прочь от машины, вверх по течению реки. «Просто пройдусь немножко», — думала она. «День такой замечательный». Довольно скоро она вышла на небольшую поляну, изрезанную паутиной мелких тропок, протоптанных по прямой, мимо основной тропы, петлявшей вдоль берега. Лорен сперва упорно петляла вместе с ней, но через некоторое время почувствовала, что пора бы присесть и отдохнуть. Усталость вдруг навалилась, ноги отяжелели. Кофейно-сахарная бодрость покинула ее, оставив после себя только слабость и головную боль. Лорен вспомнила, что на другом конце поляны, в подлеске, есть укромное местечко со скамейкой. Добравшись туда, она пристроила коляску рядом, благодарно опустилась на скамейку и прикрыла глаза. Во рту пересохла, на языке горечь. Прохватила зноб, по рукам пробежали мурашки. Лорен распахнула глаза. Никого. И коляски нигде нет. Она встала и огляделась. Кругом лишь деревья и река. Где коляска? Где ее дети? Пропали. Их забрали, пока она спала. Она попыталась закричать. Из самого ее нутра вырвалась бессвязная смесь гортанных гласных. Рванула в одну сторону, споткнулась о корень. Упала, выставив вперед руки, в запястье что-то хрустнуло, кость или хрящ. Неважно, она все равно не чувствовала собственного тела. Лишь раздирающую пустоту на месте пропавших малышей. Точно ей отняли руку или ногу, вырезали какой-то внутренний орган. Чудовищная аномалия. Патология настолько немыслимая, что хотелось рвать на себе волосы, содрать с себя кожу. Она побежала обратно к поляне, выкрикивая имена детей. Светок огромной сосны, возвышавшейся над водой, с пронзительными криками взметнулось крылатое серое облако перепуганных птиц.